Эпилог второй. В доме горел приглушенный свет, было тепло и пахло молоком. Сара взяла в руки тихо пищащий сверток и заглянула в пухлое лицо малыша. Чудесный какой! Улыбнулась она, подняв на подругу взгляд. Кристофер бережно обнимал ее за плечи, а в его голубых глазах искрилась неподдельная радость. Уже дали имя? Ну! Но... Неловко протянула Мия, переглянувшись с Кристофером. Мы, собственно, и позвали тебя за этим. Не знали, как ты отнесешься к нашей идее и решили спросить, произнес Кристофер, заметно волнуясь. Сара напряглась. Но в этот момент ребенок закрехтел и начал плакать. Ой, наверное, ему жарко! спохватилась Мия и стала разворачивать пеленки. Высвободив ручки, малыш притих, смотря на Сару любопытным. Слишком уж осмысленным для новорожденного взглядом. «Кажется, ты ему понравилось, усмехнулся Кристофер. «Хорошо, если так», — улыбнулась Сара, ощущая тепло, разливающееся в груди. «Ой, а что это у него?» — заинтересовалась, увидев пятно на крохотной ладошке. Мия пожала плечами. «Родимое пятно, наверное». Сара развернула ладонь малыша и щелчком пальцев зажгла небольшую голубую сферу. Розовое пятно на бледной коже имело форму полумесяца, в котором будто был заключен камень. Шумно сглотнув, Сара спешно вытерла внезапно набежавшие слезы. В носу предательски защипала. Это пятно так напоминало кулон, который она когда-то подарила брату. — Назовите его, Алекс, — прошептала едва слышно. — Пожалуйста. Сердце подскочило в груди и забилось с удвоенной силой. Мы так и хотели, обескураженно вымолвила Мия, но решили спросить у тебя, добавил Кристофер. Спасибо, вымолвила Сара и прижала к себе малыша, не в силах больше сдерживать слезы. Может, это пятно на ладошке ребенка ничего не значило, но сердце не обманешь. Сара верила, верила, что ее брат переродился в теле сына ее лучшей и единственной подруги. И теперь. Сара вновь может заботиться о брате, только, только теперь все будет иначе. Теперь они оба будут счастливы. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.